Глава двадцать восьмая На парящей стрекозе Мэгги сразу увела Лену в медблок и запихнула в сканер. А когда девушка вышла из капсулы, немедля уложила ее на узкую койку и поставила капельницу. «Что это и зачем?» – моргнула Лена. Ее почему-то клонило в сон. «За тем, что непривычная еда и разрыв еще одной связи спровоцировали очередную пляску гормонов». вздохнула альфинянка. Мэк, помолчав, Лена решилась заговорить с медичкой. Я больше не хочу никуда лететь. Ты можешь просто вколоть ребятам антидот. Я, наверное, переоценила свои силы. Я больше не могу. Мэгги была опытным корабельным медиком, поэтому успела вызвать лерама капитана и лейтенанта. А потом они вчетвером успокаивали Лену, и Элрен клятвенно пообещал на ближайшей трапезе поставить вопрос об антидоте. В конце концов, члены команды уже видели, что это работает, и, возможно, они перестанут цепляться за одну женщину. Когда Лена уснула, Эрна Рен переложила её в адаптер, и Мэгги велела всем отправляться в столовую. «Сытые мужчины более благодушны», — заявила она. «И наверняка задумаются о том, что Талан и Коши нашли своё счастье, получив антидот». Элурен только усмехнулся в ответ. Он знал, что сам ни за что не отказался бы от Эги. Команда сидит на полужинного, и когда подали напитки и десерт, Элорен поднял руку, призывая всех к вниманию. "Братия", сказал он. "Мы ещё трое суток останемся на орбите Аурелии, ожидая доступа к стационарной точке перехода. За это время нам нужно решить несколько важных вопросов. Во-первых, из команды ушли два человека. Нужно распределить дежурства и должностные обязанности так, чтобы прикрыть их отсутствие." «Либо искать им замену здесь или в Порт-Альянсе. Голосуем, кто за какой вариант». Мужчины дружно проголосовали за разделение обязанностей. Аргументированно высказался Айтен. «Мы сейчас в отпуске, а вралов нет. Лучше всё разделим, чтобы не создавать в команде напряжение в такое ответственное время». Элурен мысленно поставил себе галочку, а Айтен не планирует покидать яхту и отказываться от Лены. Его поддержал Элай. «Справимся, сир, не волнуйтесь». Сейчас новичков брать не стоит, лучше в порт Альянте присмотреть. Там и рекомендации проверить можно будет. Вот с этим мнением Элорен Эл согласился. Аурелия слишком вкусная приманка для любителей лёгкой наживы и аферистов всех мастей. Брать здесь кого-то в команду опасно. Лучше потерпеть до порта Альянса. Однако следующей остановкой была планета Драгов Делея. Синекожие воины жили среди льдов и снегов большую часть года. Ол так с нетерпением ждал встречи с родиной, желая представить невесту членам своего клана. Второй вопрос. Элурена обвёл всех сидящих за столом взглядом и выдохнул, как перед прыжком в ледяную воду. Сегодня у Эги случилась истерика, она в медотсеке. Что случилось? Встревожились братья, Арантир озвучил общий вопрос. Лена больше не хочет выходить замуж. Ее очень задело то, что мы провели ритуал по изгнанию духов, ничего ей не рассказав. Она устала и не желает оправдывать ничьих надежд. Мы виноваты. Капитан покачал головой. И не снимаем с себя вины, но я лично прошу каждого из вас подумать, так ли вам нужен этот брак. Талан и Коши приняли антидоты и сразу нашли свое счастье. Кто знает, может быть на ваших родных землях вас всех ждут невесты. Повисла тишина. В любом случае, у каждого из вас есть время на размышления. До Дилеи почти неделя пути. Мэгги приготовила достаточное количество доз антидота. Вы вправе выбирать, колоть его или нет. Но и Лена тоже в своем праве. Мы не будем заставлять ее соглашаться на новый брак». Холостяки парящей стрекозы насупились, поглядывая на мужей, но вступать в конфликт не стали. Просто разошлись по каютам. Во время дрейфа инструкция требовала только одного дежурного в рубке, и сейчас была очередь капитана. Туда Элурен и отправился, а за ним пришел второй пассажир парящей стрекозы, Эрнарен. Лейтенант не имел навыков, подходящих для управления яхтой, но иногда приходил в рубку, чтобы скрасить дежурство кому-нибудь из членов команды. Мужчины уселись в кресло перед пультом и помолчали. У обоих в голове крутилась одна и та же мысль. Если бы у них не было привязки, выбрали бы они антидот. Перегородка зашипела, отодвигаясь. К побратимам присоединился Лерам. Он тоже сел в кресло, подтянул колени к плечам и нахохлился, как большая растрепанная птица. Для всегда аккуратного альфинианина это было показателем его внутреннего раздрая. «М-м?» – нейтрально вопросил капитан, когда смотреть на расстроенного блондина стало невыносимо. «Лена права», – повесил нос альфинианин. «Мы её опекаем, забывая, что наша Эгги не ребёнок. Как мы можем ждать от неё детей, если не позволяем стать собой? Да ещё претенденты... Жаль, нельзя поставить антидот всем». «Если ставить всем, мы не просто перестанем быть побратимами», — хмуро сказала Лорен. «Экипаж распадётся. Ты видел, как радостно Талан и Коши вернулись на родину? Словно не провели треть жизни в космосе». «Интересно», — задумчиво сказал вдруг лейтенант. «Я ведь не ваш побратим, просто получил привязку к Эге. Но на Бедире, когда шла шуточная битва с родственниками жениха, я чувствовал каждого из вас, кроме Талана». «Наверняка Эге нас объединяет, не только кровь», – сделал вывод Элорен. «Но это не отменяет того, что она не хочет брать еще мужей. А парни не хотят отказываться от нее, от парящей стрекозы и выбранного когда-то пути. Им страшно». Лерам выпрямился, словно только что заметил свою неприличную позу, и одним движением пригладил волосы. Я очень хорошо помню, как нам было страшно после битвы с Зейдисами, когда кровь смешала, все мы начали слышать друг друга. Со временем мы привыкли, вросли в команду, в яхту, в свой особый статус. Начинать всё сначала трудно. Но ведь ради Лены нам всё равно придётся обзавестись домом, сказал капитан. Беременность в космосе дело довольно неприятное и опасное для ребёнка. И мы не можем оставлять её одну, особенно если будут дети. Я уже говорил, что могу перевестись в наземные службы, пожал плечами Эрнарэн. Думаешь, самый хитрый? прищурился Лирам. Если мы купим дом для Эги, я тоже найду работу рядом с домом. Для детей нужен сад. Элурен молча глянул в потолок рубки. Он был капитаном и больше никем. Нет, можно было вернуться на родную планету, ловить рыбу и водоросли в родной бухте. Но Лена не станет жить на Элуре, а на любой другой планете его навыки рыбака будут бесполезны. Мы сейчас ничего не сможем сделать, признала Лорэн. Что бы мы ни предполагали, от нас мало что зависит. Будем ждать решения по братимов. А маршрут, уточнила Эрнарэн. Пока без изменений. Лена немного отдохнёт, и ей самой будет интересно увидеть вживую то, что показывал ей Искин. Посидев ещё немного, Лирам и Эрнарэн ушли, а капитан с помощью капитанского доступа включил камеру внутри медотсека, а после его все подключился к микрокамере внутри адаптера, чтобы полюбоваться тем, как спит его Эги. Когда Лена вздрогнула во сне, мужчина сжал пальцы в кулак и пообещал себе, что впредь будет внимательнее относиться к тому, что происходит в их жизни. Эги не должна проводить время в медотсеке. Да, глубокий космос. За последние несколько месяцев она провела там времени больше, чем все члены команды вместе взятые.